Дачник Павел Иванович Выходцев, человек семейный, положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб. Хм, что за чертовщина? Женатый я человек, и вдруг такое <гады> странно глупое письмо. Кто-то написал. Павел повертел перед глазами письмо, еще раз прочел и плюнул. Я вас люблю, мальчишку какого нашла. Так-таки возьму и побегу к тебе в беседку. Я, матушка моя, давно уже отвык от этих романсов да флёрдамуров. Черт, да, звать, шальная какая-нибудь, непутевая Ну, народ эти женщины. Какой надо быть, прости, Господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да ещё женатому человеку сущей деморализацией. За все восемь лет своей женатой жизни Павел Иванович отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных. А потому, как он не старался хорохориться перед самим собой, вышеприведенное письмо сильно озадачило его и взволновало. Через час после получения его он лежал на диване и думал. — Да, конечно, я не мальчишка и не побегу на этот дурацкий рандеву. Но все-таки интересно было бы знать, кто это написал. да почерк, несомненно, женский. Письмо написано искренне, душой а потому едва ли шутка. Да, вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова. Вдова вообще легкомысленная и эксцентричная. Да. А кто бы это мог быть? Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Павла Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кроме жены. Странно. Я вас люблю. Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина. Полюбила так, это с бухты барахты, даже не познакомившись и не узнавшую что это за человек. Должно быть слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с двух-трех взглядов. Да. Но кто она? Вдруг Павел вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье с дернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него, и когда он сел на скамью, уселась рядом с ним. «Она не может быть!» Ну, вроде, субтильное эфемерное существо может полюбить такого старого потасканного угря, как я. Нет, это невозможно. За обедом Павел Иванович тупо глядел на жену и размышлял. Она пишет, что она молода и хороша собой. Значит, не старуха. А? Угу. Но, говоря искренне, по совести, я еще не так старый плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться. Любит же меня жена. И к тому же, как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. О чем ты задумался? Так, голова что-то болит. Он перешил, что глупо обращать внимание на такую бездельцу, как любовное письмо. Смеялся над ним и его авторши. Но, увы, враг человеческой силен. После обеда Павел Иванович лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал. А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду. Ну, дуря То-то, воображая, будет нервничать и турнёром своим дрыгать, когда меня не найдёт в беседке. А я не пойду, не пойду, и всё, на её. Но, повторяю, враг человеческой силён. Впрочем, так разве пойти из любопытства? Пойти поглядеть так издалека, что это за штучка? Интересно поглядеть. Смех, да и только его А чего не посмеяться, если подходящий случай представился? Павел Иванович поднялся с постели и начал одеваться. Ты куда это так доряжаешься? Да так, хочу пройтись. Голова что-то болит. ПОДПИШИСЬ <смех>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 Погляжу издалека. Ну, ну что я рабею, ведь я же не иду на рандеву. Мы такие дури, ну смелее, смелее, ну смелее иди. А что если б я вошел в беседку? Ну, ну, ну!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 чё дышит ты вдруг сжимает его в объятьях. не будь я жена то бы еще ничего впрочем он раз в жизни не мешал бы испытать это такую решь не у завший не узнавший что это за штука а жена Что с ней сделается? Слава богу, восемь лет ни на шаг не отходил от нее. Ведь восемь лет беспорочной службы будет с нее. Досадно даже. Вот возьму вот назло и изменю. Дрожа всем телом и задерживая одышку, Павел Иванович подошел к беседке увитый плющом и диким виноградом и, заглянув в нее, тут же увидел в углу Человеческий силуэт Силуэт принадлежал мужчине Вглядевшись в него Пал Иванович узнал в нем Брата своей жены Студента Митю Жившего у него на даче Это ты?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 того мне хотелось бы тут на скамейке соснуть да? а, здесь не так не так жарко жар, жар, жар. вам спать а мне сочинение обдумывать сочинение важней опять наступило молчание паввел иванович который дал уже волю воображению И то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и заговорил плачущим голосом. «Ну, я прошу тебя, Митя, ты моложе меня и должен уважить. Я болен и хочу спать. Уйди!» «Это эгоизм. Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду». Хм, «Ну, я прошу, Митя». Пусть эгоист, деспот глупец, но я прошу тебя, раз в жизни прошу, ваш. Из принципа здесь останусь. В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо со вздернутым носиком. Увидев Митю и Павла Ивановича, оно нахмурилось и исчезло. Ушла, увидала этого лица и ушла. Всё дело пропало. Подождав ещё немного, выходцев встал, надел шляпу и сказал. Скотина ты, подлец и мерзавец. Да, мерзавец, скотина, подло и глупо. Между нами всё кончено. Очень рад. Знаете, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую...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 Алла Иванович и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали. Оба всей душой ненавидели друг друга. Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыснула. Ну, ты чего это улыбаешься? Только одни дуры без причины смеются. Что это за письмо получил ты сегодня утром, а? Что, я? Да. Никакого. Выдумываешь воображение? Ну да, рассказывай. Признайся, получил. Ведь это письмо я тебе послала. Честное слово, я. Ну и глупые шутки. Ну что же делать? Сам ты посуди. Нам нужно было сегодня полы вымыть. А как вас выжить из дому? Только таким способом и выживешь. Но ты не сердись, глупый, чтоб тебе в беседке скучно не показалось. Ведь я и Мите, и Мите такое же письмо послала. Митя, Он. ты был в беседке? Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника.